Часть девятая. Лёд. Элиас в шоке уставился на рекламу. С трудом поднялся на ноги и покачал головой. «Как? Как это возможно?» Майя ласково коснулась его плеча. Холодный ветер растрепал её волосы, и она убрала за ухо выбившиеся пряди. Ранним воскресным утром 1963 года на улице почти никого не было. Пожилой мужчина с собачкой с любопытством наблюдал за ними с противоположной стороны улицы. Мимо торопливо прошла женщина с коляской. Солнце медленно всходило на ясном голубом небе, заливая бледным светом заснеженные крыши. День обещал быть погожим. Элиос и помнил его таким. Но он также помнил Фредрика и его маму. Или нет? Как вышло, что дом, где жил Фредрик, внезапно снесли? «Как могло его воспоминание попасть на рекламную картинку? Он видел перед собой кухню Фредерика, сомнений быть не могло. Двое мальчиков с рекламы не походили на Фредерика и Элиаса, но были такого же возраста и одеты точно так же». Он закрыл глаза и призвал старые воспоминания. Увидел кухню, почувствовал запах кровяной колбасы, которую они ели на обед, Тепло лучей солнца, наконец, выглянувшего после долгой зимы, услышал... Тут он вздрогнул и открыл глаза. Он услышал песню «Естедэй». Ее передавали по радио на кухне, но это было невозможно. Песня выйдет лишь через три года. «Естедэй» — ложное воспоминание. В расстроенных чувствах он повернулся к Майе. «Это не мое воспоминание», — сказал он. Майя встревоженно взглянула на него. «Как это?» «Это ложное воспоминание, как и естедей. Этого никогда не было. Меня здесь не было». Майя растерянно покачала головой. «Не понимаю». Элья скивнул. Точно только что понял что-то, что должен был понять уже давно. «Все это неправда. Это не мои воспоминания. Они сконструированы». Он замер. «Если не это случилось в 1963 году, что же тогда произошло? Если десятилетний Элиас не гостил у Фредерика, где он был?» Правда медленно настигала его, словно на полароидном снимке постепенно проявлялось изображение. «Лёд», — тихо пробормотал он. «Что значит лёд?» — напряженно спросила Майя. «Я был с ними на льду, когда они погибли», — продолжал Элиас. «Я был там и видел, как они умирали. Эти сны или видения, когда я стою рядом с ними на льду, это не просто сны, а воспоминания, реальные воспоминания о том, как все было на самом деле». Майя скептически взглянула на него. «Как ты мог забыть, что в тот день был на льду вместе с родителями и видел, как они погибли?» «Как?» Понятия не имею. Подавленные воспоминания, травма, мне было десять лет. Майя почесала в затылке и убрала за ухо выбившуюся прядь волос. Хочешь сказать, ты подавил воспоминания о смерти родителей, и вместо этого нарисовал в воображении кухню Фредерика, где я слушал Естедей, добавил Элис. Очень странно, сказала Майя, стараясь не смотреть ему в глаза. «Всю жизнь ты верил, что что-то случилось, а на самом деле этого не было? А почему никто не сказал тебе правду?» Элиас пинал носком ботинка замерзшую землю. «Понятия не имею». Майя еще раз посмотрела на рекламу. «Неужели травма была настолько сильной, что ты создал фантазию на основе рекламной картинки?» Элиас в отчаянии сжал кулаки. В устах Майи случившееся действительно казалось нереалистичным, но теперь он не сомневался, что был на льду, а не на кухне у Фредерика. Он не мог объяснить, что случилось, пока не мог. Внутренний голос подсказывал, что нужно разузнать побольше об этой рекламе на стене здания. У него возникло смутное подозрение, что не только из-за детской травмы он помнил то, чего не было. Ему казалось, что он видит лишь одну размытую деталь огромной головоломки. «Не знаю, переживал ли я детскую травму или нет, но как еще это объяснить?» — Элиас указал на рекламу на стене. Майя еще раз взглянула на нее и посмотрела на Элиаса, пожала плечами. «Не знаю, но если ты был с родителями, когда те погибли, почему ты сам не провалился под лед?» Элиас уперся руками в бока и сделал шаг назад — Майя была права. Почему он тоже не погиб? Как вышло, что он выжил, а они нет? Потом, внезапно, без предупреждения, перед глазами замелькали образы. На месте Майи появилась сверкающая ледяная равнина. Мама держала его за руку, отец встревоженно смотрел куда-то вдаль, а дальше на льду темнела неясная фигура, смазанная черная тень. Кто-то или что-то устремилось им навстречу. Мать испуганно вскрикнула «Беги, Олес, беги!» А потом раздался звук, который он узнал. Но что это было? Глухой хлопок. Далекий звук, казавшийся знакомым и чуждым для этого места. Воспоминания. Теперь он в этом не сомневался. Видение он с родителями на льду на самом деле было воспоминанием. Он моргнул и снова вернулся на место, где прежде стоял дом. Майя держала его за руку, на снегу олели капли крови, у него опять пошла кровь носом. Он заморгал, чтобы прошло головокружение, и потянулся. «Они их убили», — тихо произнес он. Майя крепче вцепилась в него. «Как это?» «Думаю, они убили моих родителей. Это был не несчастный случай. Белоглазые убили моих маму и папу. Майя растерянно покачала головой. «Но зачем?» «Не знаю, но, скорее всего, все так и было. Такой толстый лед не мог треснуть. Тела родителей так и не нашли. Это был не несчастный случай». Он громко выругался и в отчаянии огляделся. «Они там сейчас». «Кто? Где?» «Мои родители. Они уже там. Они не заезжали к Фредрику, отправились отправили сразу на архипелаг. Они сейчас там». И белоглазые их ждут. А где именно на архипелаге? Куда они поехали? Элиас покачал головой и в отчаянии провел рукой по волосам. Не знаю, надо спешить, надо их спасти! Мая схватила его за руки, успокойся. Мы никого не спасем, если не знаем, где они. Думай, куда они поехали? Элиас вырвался. Откуда я знаю? Я только минуту назад понял, что был с ними в тот день. Разве я могу помнить, где это было? А ты подумай. Вы наверняка ездили в какие-то определенные места. Может, у вас был летний домик на архипелаге, и зимой вы тоже иногда туда приезжали. Элиас прижал ладонь к виску и попытался вспомнить. Даже если бы в его спутанной памяти вдруг возникло место, разве можно теперь верить своим воспоминаниям? Мимо по тротуару прошла пожилая пара. Они осторожно смотрели под ноги, чтобы не поскользнуться. Промчался черный «Опель-капитан» с лампочкой такси на крыше. На водителе была кожаная куртка и кепи. Следом не спеша проехал мотоцикл. «Ничего особенного я не припоминаю», — сказал Элиас. «Мы просто...» «Видишь мотоцикл?» — прервала его Майя. Элиас посмотрел вслед мотоциклу, медленно ехавшему за такси. На нем сидел здоровяк в темных очках с густыми усами, одетый в кожаную куртку и джинсы. Шлема на нем не было, только зеленая шапка. «А что с ним?» — спросил Элиас. «Я уже не в первый раз его вижу». Элиас нахмурился и попытался вспомнить, видел ли он мотоцикл в Юрсхольме накануне. «Ты уверена?» — спросил он. Майя кивнула. «Я же из полиции, наша работа — наблюдать». «Вчера он был в Юрсхольме, а до этого я видела его на Прест-Гаттен». Элиас снова посмотрел в свет мотоциклу. «И это один и тот же человек?» Майя кивнула. Мотоциклист скрылся за углом. «Да, совершенно определённо один и тот же человек. Зелёная шапка, усы, я хорошо запомнила». «Может, просто совпадение?» Майя вопросительно вскинула бровь. «Совпадение?» «А за последние пару дней много случалось простых совпадений? Мне уже начинает казаться, что совпадений не бывает». «У него белый глаз?» — спросил Элиэс. Майя пожала плечами. «Возможно, он в темных очках». «Если за нами следит белоглазый, он должен знать, где мои родители». Элиас развернулся и поспешил к машине. «Куда ты?» — спросила Майя. Элиэс не ответил, открыл дверь и сел в машину, — Майя чертыхнулась и побежала за ним, открыла дверь и села на пассажирское место. «Элиэс, что будешь делать?» «Он знает, где мои родители». «И что? Заставишь его признаться, где они? Ты его видел? Он весит раза в два больше тебя, и это не жир. Он тебя мигом вырубит, даже если он не бот. А если бот, у нас нет шансов». Элес решительно завел мотор. «Это мы еще посмотрим», — коротко ответил он. Вырулил на проезжую часть и свернул налево вслед за мотоциклом. Мотоцикл остановился метрах в пятидесяти за углом. Рядом стоял водитель и смотрел назад. Увидев белый «Вольво», он вздрогнул и сначала растерялся. Потом сел на мотоцикл и завел его. В ту же секунду Элиас нажал на газ. Вольва с ревом ринулся вперед. Мотоциклист в зеленой шапке испуганно глянулся, но было слишком поздно. «Вольво врезался в мотоцикл, раздался оглушительный звон разбившегося стекла и скрежет металла о металл. Мужчина перелетел через мотоцикл и упал на асфальт. Элиэс выскочил из машины, сунул руку в карман и достал нож Бруно. Здоровяк в кожаной куртке стоял на четвереньках и лихорадочно пытался встать. Шапка соскочила, из пореза на лбу шла кровь. Элиас сделал два шага вперед и с силой ударил его в живот». Мотоциклист застонал и упал на ледяной асфальт. Элиас снова ударил его, он перекатился на спину. Прохожие на другой стороне улицы остановились и в шоке наблюдали за происходящим. «Простите, что вы делаете?» — выкрикнул мужчина средних лет в шляпе. «Я вызову полицию!» Элиас не обратил на него внимания и взгромоздился на мотоциклиста верхом. Тот в отчаянии схватился за живот, пытаясь отдышаться. Элис занес нож и, угрожая ему ножом, снял с него темные очки. Мужчина задрожал от боли и прищурился. «Посмотри на меня!» — выкрикнул Элиэс. «Открой глаза!» Мужчина медленно открыл глаза. Оба глаза были здоровые, зеленые. Элиэс приставил нож к его горлу. «Кто ты? Кто ты, черт возьми?» «В кармане!» — выдохнул мотоциклист. Элиас нетерпеливо прижал нож сильнее к горлу мужчины. «Что? Что ты такое говоришь? В кармане куртки!» — сказал тот и попытался дотянуться до кармана и что-то достать, но не смог, Элиас сидел у него на груди. Майя присела рядом на корточки. «У него что-то в кармане», — сказала она, ощупывая куртку мотоциклиста. «Что?» — спросил Элиас, по-прежнему глядя мужчине в глаза. Майя порылась у него в кармане и достала потрепанную книжку в мягкой обложке. Сначала она просто смотрела на нее, но потом узнала, кивнула и показала Элиасу. Он медленно повернулся и замер, увидев обложку. Рисунок, изображающий Элиаса Вернера, настоящего Элиаса из 1986 года. В прошлый раз он видел его в руках едвиги, в 1628 году. Она оставила ворох бумаг в камере замка «Три короны», куда его посадили за убийство священника. «Какого черта?» — выдохнул он. «Я видела эту книгу дома у Оливии», — сказала Майя. «И испугалась, ведь это ты, верно?» «Это рисунок Едвиги», — ответил Элиас и растерянно взглянул на растянувшегося на дороге мотоциклиста. «Ты один из пяти?» Тот медленно кивнул. «Ты здесь, чтобы убить меня или помочь мне?» Элиас по-прежнему держал нож у его горла. «Помочь!» — всхлипнул испуганный мотоциклист. «Ты Элиас Вернер?» Вдалеке послышались полицейские сирены. «Нам пора!» — сказала Майя. «Если мы хотим спасти твоих родителей, надо спешить!» Элиас кивнул и встал. «Ты пойдешь с нами!» — сказал он здоровяку. Тот попытался встать. «Кажется, я ранен», — сказал он, ощупывая лоб. «Соберись!» — Элиас подтолкнул его к белому Вольво. Майя села за руль, а Элиас и здоровяк забрались на заднее сиденье. Сирены приближались, но Майя невозмутимо завела машину, обогнула разбитый мотоцикл и быстро поехала вниз по улице. Элиас подозрительно взглянул на книжку в руках, а потом на мужчину, который нервно ерзал на сиденье. «Ты знаешь, где мои родители?» Мотоциклист взглянул на него и нервно облизал пересохшие губы. «Только убери это!» — он указал на нож в руке Элиаса. «Ничего я не уберу, пока не скажешь, где мои родители!» — ответил Элиас и приставил нож к его горлу. Хебсдал, воскликнул тот. Хебсдал? Что это значит? Твои мать с отцом на льду в Хебсдале. Майя посмотрела в зеркало заднего вида. Хебсдал где это?» «К северу от Стокгольма!» торопливо ответил здоровяк, «в десяти километрах от Акашберги». Майя кивнула. «Я знаю, где Акашберга», — ответила она и надавила на газ. Элиас медленно убрал нож, приставленный к горлу мужчины, и указал на книгу. «А это что? И кто ты такой?» Мотоциклист прижал дрожащие пальцы к окровавленному лбу. Он явно был напуган до смерти. «Меня зовут Шел Оке». Точнее, это тело так зовут. Это несчастное, жалкое тело зовут Шел-Оки. Двойное имя, представьте. Терпеть не могу двойные имена. Можно подумать, родители не могли определиться. Назовем его Шел или Оки. А давай Шел-Оки, тогда не надо будет решать. Это так по-шведски. Шел-Оки явно нервничал, но болтал много и сквозь страх проскальзывал сарказм. Ты один из пяти, заметил Эльс. Ты следил за нами? Шел Оке кивнул. «Но я хотел помочь», — поспешно добавил он. «Меня послали убить вас, но потом я прочитал книгу и понял, что что-то случилось. Ты изменился. Может, теперь ты сможешь нам помочь?» Элес взглянул на книгу с рисунком едвиги трехсотлетней давности на обложке. Юная рыжеволосая служанка из XVII века опять помогла ему. Возможно, именно благодаря ее рисунку у него появился шанс спасти родителей. Триста лет назад в холодной камере замка «Три короны» Едвига сказала, что оставляет послание на будущее. Очевидно, тот, кому оно предназначалось, его получил. «Значит, ты друг Едвиги?» — спросил Элиэс. Мотоциклист погрустнел. «Она моя жена. Точнее, была моей женой». Элис удивленно посмотрел на него, «Вы были женаты Шел Шелл-Оке кивнул. «Ты же с ней встречался. Как она? Я знаю, что сейчас она мертва. Она мертва уже триста лет. Но хорошо ли ей жилось в семнадцатом веке?» Элиас замялся. Он вспомнил Едвигу на прест после того, как в нее вселился Бот. С одним белым глазом и тянущимися к нему худыми руками она напоминала призрака. «Она спасла мне жизнь». Уклончиво ответил он. Шел Оки улыбнулся, но не веселой улыбкой. Она была очень умной и храброй, гораздо храбрее меня. Она была лучше меня во всех отношениях. Но как ей там жилось? В чье тело она попала? Сначала Элиас не ответил. Он смотрел в окно на холодные городские улицы, залитые весенним солнцем. Она попала в тело молодой женщины. «Кажется, ей это понравилось». Шел Окер рассмеялся. «Она всегда оставалась молодой, даже когда мы состарились. Подумать только, она мертва уже 300 лет, но еще не родилась. У нее вся жизнь впереди, хотя она уже мертва. Меня успокаивает мысль, что у нее будет еще жизнь вместо той, которая закончилась. Мои воспоминания о прошлом относятся к будущему. Если это тело проживет долго... «Я смогу издалека понаблюдать за нашим первым свиданием, снова пережить его как зритель. Одно лишь это примеряет меня с жизнью в теле Шел Оке». Майя выехала из города и направилась на север в сторону Окишберги. Она задумчиво смотрела на здоровяка на заднем сиденье. «Не понимаю, как вы могли передумать убивать Элиаса, прочитав эту книгу? Я тоже прочла ее и ничего не поняла». «Мы с женой часто говорили о том, стоит ли менять ход истории», Шел Шелл-Оке бросил на Элиаса встревоженный взгляд. «Она считала, что стоит начать манипулировать событиями, и может случиться что угодно. Мы долго спорили о хрупкости временных пластов и о том, что она, оказавшись в XVII веке, сможет повлиять на события в современности. Она шутила, что если когда-нибудь захочет это сделать, то оставит мне послание, которое сохранится в истории». Я думал, это будет признание в любви. Никогда бы не догадался, что она напишет нечто подобное. Шел Оки кивнул на книгу. А что в этой книге? нетерпеливо спросил Элис. Шел Оки нервно промакнул рану на лбу. Мы с женой увлекались Нострадамусом, предсказателем XVI века, который оставил зашифрованные послания о будущем. При желании их можно истолковать как угодно. «Нам нравилось, что его предсказания могут обретать прямо противоположный смысл в зависимости от способа толкования. Когда я увидел книгу про Ильоса Вернера, в которой того сравнивали с Нострадамусом, я понял, что это послание от нее. Зачем оставлять твой портрет и упоминать Нострадамуса? Что она хотела этим сказать?» «У меня такой же вопрос», — сказала Майя. «Чего она добивалась?» Шел Оке пригладил пушистые усы, Во-первых, таинственные предсказания, которые она выдумала, были настолько точны, что потомки не могли не заметить их, поэтому на них обратили внимание. А еще, думаю, она хотела сказать, что Элиаса, как и пророчество Нострадамуса, можно рассматривать по-разному. Поначалу мы воспринимали тебя как угрозу, но, возможно, ты наша единственная надежда. Элиас раздраженно вздохнул. Разве я представляю угрозу? Шел оке медленно повернулся к нему и произнес «Ты угроза человечеству». Элиас горько усмехнулся. «Как? Как это вообще возможно? Я обычный человек, мне 33 года, юрист, разведен. Что с меня взять Шел Шелл-Оке покачал головой. «Ты всего не знаешь». Элиас бросил книгу на сиденье, и та упала на пол. В то же время он крепче схватился за нож. «Все подряд это твердят, что я многого не знаю, но никто ничего мне не рассказывает. Мне уже надоело. Пока мы едем в Хэпсдал, или как там называется это, чертова дыра, ты расскажешь мне все, Шел оке будь ты не ладен». Здоровяк в кожаной куртке испуганно закивал, глядя на нож в руке Элиса. «Хорошо, я все тебе расскажу, только не убивай меня!» Элис с досадой всплеснул руками. «Зачем мне тебя убивать?» «Ты размахиваешь ножом у меня перед носом!» — проскулил здоровяк. «Думаешь, я тебя убью?» — удивленно воскликнул Эльес. «Ты правда думаешь, что я готов прикончить тебя здесь и сейчас?» «Я уже не знаю, что думать. В пять человек перенеслись в прошлое, чтобы тебя остановить, убить, если потребуется, или остановить. Потом я узнаю от жены, что ты, возможно, не тот, кем мы тебя считали». Но ты должен понять, что я помню тебя из будущего, будущего, которое еще не наступило. И это воспоминание не самое приятное. А что ты помнишь? Что я такого ужасного сделал? Шел Оки совсем перепугался. Пока еще ничего. Эти воспоминания относятся к будущему. Ничего пока не случилось. Элиас рассерженно ударил по сиденью впереди. Ничего не понимаю. И это просто возмутительно. «Почему вы не могли просто оставить меня в покое в 1986 году? Безумие какое-то! Белоглазые боты, велотрис, обмен телами направо и налево, и вдобавок пятеро ненормальных из будущего, которые хотят убить меня за то, что я пока не сделал и даже не имею понятия, что это! Я больше не могу, я схожу с ума!» Как только мне кажется, что я начинаю понимать, что к чему случается очередное безумие. Ты знаешь, что я был на Васе, когда она затонула? Представляешь, как это странно? Сколько лет мне понадобится ходить к психотерапевту, чтобы хоть немного с этим разобраться? Годы! А сейчас я еду спасать своих родителей от гибели, выяснив, что мои воспоминания о детстве были ложными, и все, что я считал правдой, на самом деле является рекламой кухонного комбайна «Филлипс». Элиас молча уставился в окно. Майя и Шел-Оки молчали. Майя тревожно поглядывала в зеркало заднего вида, Шел-Оки заламывал руки и смотрел на свои колени. Наконец он откашлялся и проговорил «Эм, кхм, да, я понимаю, что ты запутался. Спасибо за понимание», — саркастически бросил Элиас. Шел-Оки снова откашлялся «Я попытаюсь объяснить, но твоих знаний с 1986 года, может быть, недостаточно», — договорил за него Элис. «Да, другие говорили то же самое, но ты все же попробуй». «Ладно, ладно». «Ты слышал про теорию относительности Эйнштейна?» «Естественно». Шеллоки нервно кивнул. «Отлично, но, возможно, ты не знаешь, что в начале двухтысячных существовали две противоборствующие теории — теория относительности Эйнштейна и квантовая теория. Обе очень логичные и объясняющие все наше существование. Проблема заключалась в том, что они были несовместимы. По отдельности, каждая казалась логичной, но одновременно они существовать не могли». Один ученый, Стивен Хокинг, всю жизнь пытался разработать третью теорию, примиряющую эти две, он назвал ее «теорией всего». Эта теория должна была объяснить устройство Вселенной и примирить теорию относительности с квантовой теорией. Хокинг умер, так и не закончив свои исследования, но его революционные открытия заложили фундамент, и через несколько десятков лет мы вывели «теорию всего». Мы создали одну единственную теорию, объясняющую существование и примирившую теорию относительности Эйнштейна и квантовую теорию. Мы назвали ее теорией сингулярности. И при чем тут путешествие во времени? спросил Элис. Шелокен натянуто улыбнулся. Эйнштейн и Хокинг рассматривали путешествие во времени как нечто возможное в теории, но не могли понять, как это можно осуществить на практике. Эйнштейн увязал время и пространство и заявил, что вместе они составляют пространственно-временной континуум. Человек может перемещаться в пространстве, но не может во времени. В 21 веке мы решили эту проблему – и научились перемещаться во времени точно так же, как в пространстве. Впрочем, Эйнштейн давно доказал, что это теоретически возможно. Мы же применили это знание на практике благодаря теории сингулярности. Человек не может физически переместиться назад в прошлое, потому что физическое тело не может раздвоиться. «Также нельзя перемещать объекты назад или вперед по временной оси, так как пространство, занимаемое объектом в настоящем, в прошлом и будущем, окажется уже занято атомами, образующими иную форму. Это понятно? Но при чем тут я?» — спросил Элиас, упорно не понимая, что пытается втолковать ему здоровяк. Все эти теоретические доводы казались ему китайской грамотой. Он и так знал, что путешествия во времени возможны. Он перемещался во времени несколько раз, но ход этого процесса оставался для него непостижимым. Я пытаюсь объяснить теорию, сказал Шел-Оки. К черту теорию! Лучше расскажи про Диану и белоглазых. Что им от меня нужно? Шел-Оки удивился. Ты знаешь про Диану? Попробуй объяснить. Да уж попробуй, грубо сказал Элес. «Было еще одно крупное научное открытие, связанное с трансгуманизмом. Десятки лет исследований привели к тому, что мы научились отделять ум от тела. Отправить физическое тело в прошлое нельзя, но можно отправить сознание». «Это я уже знаю!» — воскликнул Алиас и вспомнил запутанные объяснения белоглазого священника. «Какой-то интернет, облачное хранилище. Расскажи лучше про Диану». Шел оке кажется, обиделся. «Прости, что пытаюсь объяснить подробно и наглядно. Плевать я хотел на наглядность. Если тебе камнем кинут в голову, захочешь ты слушать про Ньютона и гравитацию, из-за которой камень падает? Нет. Тебе захочется знать, что за придурок кинул в тебя камень, чтобы запустить в него камнем в ответ Шел Шелл-Оке задумался. «Вообще-то брошенный камень летит не благодаря гравитации, а благодаря силе... Элиэс, предостерегающий, помахал ножом. «К черту гравитацию! Про Диану расскажи Шел Шелл-Оки испуганно кивнул. «Конечно, конечно, легко. Итак, посмотрим Диана. М да, Диана». Он глубоко вздохнул и потер подбородок. «Мы в Окишберге», — сказала Майя. «Езжайте дальше на север», — бросил шел оки «Справа будет поворот на Хепсдал». Элиэс нетерпеливо потеребил нож и сложил его. «Расскажи про Диану» тихо повторил он. «Диана хочет изменить ход истории», — сказал Шел Оке. «Она посылает ботов, искусственный интеллект, назад во времени и тем самым влияет на историю человечества. Но боты не люди. Компьютерная программа не человек, она рациональна и может быть умнее человека в тысячу раз, но никогда не сможет вести себя как человек». Элиас нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Люди не всегда ведут себя рационально. Мы принимаем решения и действуем, руководствуясь инстинктами и эмоциями. Испытываем страх, гордость, ненависть, любовь и целый спектр других эмоций, влияющих на наше решение куда сильнее, чем рациональный ум». Элиас покачал головой. «А мне кажется, люди вполне рациональны». Шел оки, пожал плечами и вдруг погрустнел. «До определенной степени да». Но когда речь заходит о важном, ты ничего не знаешь об Эстонии, корабле, потерпевшем крушение в Балтийском море в 1990-е. Среди выживших не было детей, что, пожалуй, неудивительно, но не было среди них и родителей. Вместо того, чтобы спасаться, они остались с детьми, хотя знали, что те умрут. Рациональный поступок бросить ребенка и спастись, но этого не сделал никто». Люди поступают эмоционально, а не рационально, и порой это им вредит. К примеру, расизм иррационален, он основан на страхе и иногда ненависти. «Но при чем тут Диана?» — спросил лес. «Диана посылает ботов в прошлое и пытается изменить события, повлекшие за собой катастрофы. Многие события, о которых ты читал в учебниках истории, не случились бы, если бы Диана не послала ботов». Искусственный интеллект, посланный назад во времени, мог выполнять только одну задачу и выполнял ее без оглядки на все вокруг, последствия были разрушительными, история менялась непредсказуемо. Диана поняла, что ей нужен человек, который мог бы путешествовать во времени и менять историю с человеческой точки зрения». «Человек, который мог бы легко перемещаться между эпохами и менять историю так, как задумала она. Вот почему она построила Велатрис, прибор, созданный специально для этого уникального человека». Элиас растерянно уставился на Шел оке «И этот уникальный человек я? Велатрис построили для меня?» Тот кивнул. «Да, именно тебя Диана выбрала на роль своего исполнителя». Ты должен был менять историю так, как ей хотелось. Элиэс горько рассмеялся и покачал головой. С ума сойти. А почему меня? Шел Оки пожал плечами. Были причины. Какие? Почему кто-то из будущего выбрал именно меня, из всех людей в мире? Так уж она решила, промямлил Шел Оки и уставился на свои ботинки. Элиас внимательно посмотрел на него. Можно ли ему доверять? Он явно был напуган и нервничал, но что на самом деле значили его слова? Очевидно, он знал об Элиасе куда больше, чем рассказал. И если Диана выбрала его Элиаса в качестве своего исполнителя, наверняка это не случайно, должна быть веская причина. Ты что-то не договариваешь, прищурившись, сказал Элиас. Шел-оки выглянул в окно. Я рассказал все, что знаю. «А при чем тут мои родители и моя память? Почему я неправильно все помню? Что случилось с моей памятью?» эм, «Все это взаимосвязано», — Элиас всплеснул руками. «Все это взаимосвязано, и это, по-твоему, ответ?» «Я знаю одно. Диана хочет, чтобы ты перемещался во времени и менял ход истории так, как она задумала, но что-то пошло не так. Ты ведешь себя не так, как мы ожидали, не так, как задумала Диана» и, может быть, ты сможешь остановить ее, перестав ей подчиняться. Элиас крестил руки на груди. «Но как? Как один я смогу остановить ее и армию белоглазых ботов?» «Спаси родителей», — коротко ответил шел Окки. «Так ты нарушишь ее планы». Майя свернула на узкую дорогу, ведущую в Хепсдал. Элиас задумчиво смотрел на заснеженный лес по обе стороны дороги, его родители. Все пути снова и снова вели к ним. Что он знал о них? Он легко мог представить маму и папу. Помнил, как они выглядели, их запахи и прикосновения. Но какими людьми они были? Он почти ничего о них не знал. Даже не знал, где они работали. Он повернулся к Шел-Оке. Ты знаешь компанию Велкус? Шел-Оке удивился. А ты разве не знаешь? Элес закатил глаза. «Нет, потому и спрашиваю. Хочу узнать, что это за компания. Или ты решил, что я хочу поболтать?» «Это компьютерная фирма», — сказал Шел Оке. «Компьютерная? Как это? Разве в 1963 году были компьютеры?» Шел Оки кивнул. «Персональных, конечно, еще не было, но все великие державы использовали компьютеры и в 1960-е. Фирма «Велкус» сотрудничала с космической программой НАСА. Поговаривали также, что они работали с русскими, точно не знают никто. Известно, что они сотрудничали с несколькими крупными военными державами. В 1960-е произошел большой скачок в компьютерных разработках, и компания «Велкус» была на передовой. Элия смотрел в окно. «Кажется, там работали мои родители, в «Велкусе». Шел, -Ок и опять удивился. «Нет, они не работали в «Велкусе». Элиас нахмурился. Я видел маму в спортивном костюме с логотипом. Стала бы она носить его, если бы не работала в компании. Шел-Оки улыбнулся и покачал головой. Они не работают в Велкусе. Эта компания им принадлежит. Твои мать с отцом, ведущие компьютерные инженеры на Западе. Они основали компанию Велкус примерно шесть лет назад. Элиас удивленно взглянул на Шел-Оки. А Майя внезапно затормозила. Дорога упиралась в одинокий красный эллинг. Рядом находилась пристань, за ней тянулись километры сверкающего белого льда. Вокруг не было ни души. Майя подъехала к эллингу и припарковалась рядом с единственной стоявшей там машиной, голубым Бьюиком. «Это наша машина», — Элиас указал на Бьюик. Нахлынули воспоминания о бесчисленных поездках с матерью и отцом. Он лежал, растянувшись на заднем сиденье. Тогда никто еще не пристегивался. Читал комиксы, а папа сидел за рулем и вез их куда. Он толком не помнил, помнил только, что много часов провел на заднем сиденье Бьюика. Если машина здесь, значит и родители должны быть недалеко. Он открыл дверцу машины и поежился. Солнце сияло на голубом небе, но ледяной ветер забирался под тонкие брюки и кожаную куртку. Маленькая лодочная гавань в Хепсдале пустовала. Ни одной лодки не стояло у пристани. Примерно в десяти метрах от берега в лед вмерзли красные буйки. Лес прищурился, лед отражал яркий солнечный свет. Вдали над льдом возвышались острова Архипелага. Майя вышла из машины и подошла к нему, крепче запахнув пальто. «Видишь их?» Элиэс окинул взглядом белую ледяную равнину и хотел уже покачать головой, как вдруг заметил вдали фигуры. Он заслонил глаза рукой, защищаясь от яркого солнца. «Вот они!» — воскликнул он и указал на них. «Это точно они?» — спросила Майя. Элиэс пожал плечами. «Не знаю, наверное, их машина здесь». Позади открылась дверца машины и Шил Оке медленно вышел на дорогу. Элиэс повернулся к нему. «Это мои родители там, на льду Шел Шелл-Оке взволнованно посмотрел на него, засомневался, потом кивнул. «Твои родители и ты». Элия снова взглянул на него. «Можно ли ему доверять?» Он ничего не знал о Шел оке и поверил ему на слово, когда тот сказал, что он один из пяти и хочет ему помочь. «Что, если он заманил их с Майей на лед, чтобы убить? Что, если это ловушка?» Он чертыхнулся про себя, закрывая глаза ладонью от солнца. На льду действительно стояли люди, примерно в километре от них. У него не было выбора. Потом вдруг перед глазами замелькали вспышки. Он уже привык к ним. То были видения из его подсознания, те же, что преследовали его последние несколько дней. Он видел холодную ледяную равнину. На этот раз видение слилось с реальностью. Воспоминания 23-летней давности объединились с текущим моментом. На этом самом месте утонули его родители. Здесь он побывал в возрасте 10 лет. Видение растворилось и померкло, сменившись реальностью. Он вернулся в самый важный момент своей жизни и должен был спасти родителей. «Пойдем», — решительно сказал он и направился к пристани. Дрожа от холода, Майя пошла за ним — Но Шил Оки остался на месте. Элес остановился и гневно взглянул на него. Чего ты стоишь? Пошли! прошипел он. Шил Оки медленно покачал головой. Я... Я не могу. Элес подошел к нему и схватил его за руку. Как это не можешь? Не могу и все. Они там. Да, мои родители там, я знаю. Шел Оки испуганно затряс головой. Нет, ты не понимаешь. Другие тоже там. Боты. Белоглазые. Элиас лишь крепче сжал его руку. Ты значит струсил? Да, струсил. Прости, но мне страшно. Напуган до смерти. Не могу я туда. Я не такой смелый, как моя жена. Она бы даже сомневаться не стала, но я не могу. Шел Оки тяжело задышал и умоляюще взглянул на Элиаса. Если он притворялся, что очень убедительно. «Хорошо. Жди здесь», — успокоил его Элиас. Он повернулся к Майе, та уже направлялась к пристани. «Может, тебе тоже лучше остаться?» — окликнул он ее. Она с досадой взглянула на него. «Ты оставайся, если хочешь». Элиас улыбнулся и поспешил за ней. Они сели на край причала и опустились на лед примерно в метре внизу. Лед издавал странный звенящий гул, но казался прочным и устойчивым. Элиас прошел несколько шагов и тут же пожалел, что недостаточно тепло оделся. Холод проникал сквозь подошвы ботинок и карабкался вверх по ногам. Изо рта влетали облачка пара, а губы Майи уже посинели. Он побежал, радуясь, что за ночь лед припорошило снегом и ботинки не сильно скользят. Тем не менее он несколько раз поскользнулся и едва не упал. На Майи были совсем хлипкие туфельки, а под пальто всего лишь юбка и джемпер, но она лавировала по скользкой поверхности куда лучше леса. «Эй!» — крикнул он вслед удаляющимся фигурам. «Эй! Стойте!» Он приноровился ступать по скользкому льду и побежал быстрее. Холодный воздух врывался в легкие и не давал согреться. Он снова окликнул людей на льду. Теперь он ясно видел, что их трое — Двое взрослых и ребенок. Легкие горели, ноги отяжелели, но он бежал все быстрее. Рядом за спиной слышалось напряженное дыхание Майи. Люди на льду остановились. Три застывших фигуры смотрели в его сторону, как три черных восклицательных знака на ослепительно-белом фоне. Он замедлил бег и глубоко вздохнул. Родители живые. Они стояли перед ним и были живы. Он медленно прошагал последние несколько метров, не смея даже моргнуть, вдруг они исчезнут. Вдруг окажется, что это мираж, оптическая иллюзия, созданная его в конец запутавшимся сознанием. Но они смотрели и ждали. Отец, высокий, худощавый, в голубом анараке и очках в роговой оправе, зачесанными назад волосами, и мать, рыжеволосая, растрепанная, веснущая. В детстве он тайком пытался подсчитать её веснушки, но всегда сбивался со счёта. И между ними мальчик. Ребёнок с непропорционально длинными и худыми ногами и тёмными густыми волосами. «Я помню эту куртку», — подумал Элиас. «Помню дырку спереди рядом с молнией, и пятно, которое не отстирывалось, только бледнело с каждой стиркой. Я всё помню». Он остановился в нескольких шагах и попытался отдышаться. Его охватило полное спокойствие. Словно восстановилось детское чувство безопасности, которое у него так жестоко отняли. Он осознал, что за годы, прошедшие со смерти его родителей, он ни разу не чувствовал себя абсолютно спокойным, счастливым и защищенным. Серая тень горя, накрывшая его в марте 1963 года, висела над ним всю жизнь. Она стала частью его существования, и он начал воспринимать ее как нечто естественное и неизбежное. Но теперь внезапно нависшая над ним пелена рассеялась, они были живы, его отец и мать были живы. Когда ему было всего 10 лет, он плакал над их могилами, плакал долгие дни и думал, что слезы никогда не иссякнут. Но однажды они высохли, и с тех пор он не проронил ни слезинки как будто пересох источник. Теперь же впервые, с тех пор, ему захотелось плакать. В горле застрял комок. Он встряхнул головой, отгоняя переполнявшие его эмоции. «Кто вы?» — спросил его отец. Элиэс покосился на Майю, та стояла рядом и тяжело дышала, больше на льду никого не было. Они очутились одни, вдали от всего мира, на миг застыли в неопределенности, как будто все происходило во сне. «Я вас знаю?» — спросила его мать, внимательно глядя на него и Майю. Он инстинктивно потянулся к матери, хотел обнять. Больше всего на свете ему хотелось обнять мать и снова ощутить ее тепло, тепло которого ему так долго не хватало. Но он заставил себя опустить руки. Она никогда не поймет, кто он. Ее сыну сейчас 10 лет. Он стоит рядом с ней, взрослый Элиас, ей чужой. Элиас взглянул на мальчика. Тот казался знакомым, но почему-то и чужим. Странно было видеть себя со стороны, видеть себя ребенком. «Тебе не придется пережить то, что пережил я», — подумал Элиас. «Я спасу тебя от горя и одиночества, которое вытерпел сам. Я спасу наших родителей». «Вам нужно вернуться на берег!» — выкрикнул он. Отец Элиаса удивленно поднял брови. «Вернуться на берег?» «Зачем? На льду находиться небезопасно!» Отец оглянулся. «Лед прочный, температура намного ниже нуля. Вы бы лучше о себе подумали. Разве можно в такой холод гулять в городской одежде? И о вашей подруге!» Он указал на Майю, в одной тонкой юбочке. «Найдите, где согреться, молодежь!» «Вы не понимаете!» — возразил Элиас. «Тут опасно! Вы умрете, если останетесь здесь!» Отец Элиаса встревоженно взглянул на его мать. «Ступай дальше с Элиасом, я скоро вас догоню». Мать Элиаса нервно убрала прядь волос с лица, кивнула и взяла мальчика за руку. Они пошли дальше по льду. «Вы не туда идете!» — крикнул Элиас им вслед и протянул руку, пытаясь их остановить. «Вам нужно вернуться на берег! Уходите отсюда!» Он сделал шаг вперед, но отец остановил его твердой рукой. «Стой, где стоишь, парень!» «Но вы не понимаете! Вам грозит опасность! Уходите со льда! Вы умрете!» Глаза его отца полыхнули гневом. «Ты нам угрожаешь? Кто ты такой? Являешься сюда и угрожаешь нам!» Элья сбросил его руку. «Я вам не угрожаю! Я пытаюсь вас предостеречь! Неужели не понимаете?» «А мне, кажется, угрожаешь!» — ответил его отец. «Послушай, нам не нужны неприятности. Иди куда шел!» «И оставь в покое меня и мою семью!» Элис выставил перед собой ладони, показывая, что настроен мирно, и взволнованно взглянул на мать и себя десятилетнего, уходящих прочь по льду. «Я знаю, это звучит странно, но вас хотят убить. Сейчас эти люди как раз на пути сюда. Держись от нас подальше!» Процедил его отец и попятился. Майя дрожала, потирая плечи, чтобы согреться. «Он говорит правду», — сказала она. «Вам грозит опасность. Нельзя оставаться на льду». Элиэс горячо кивнул. «Да, за вами охотятся белоглазые маньяки». Отец скептически посмотрел на него. «Белоглазые?» Элиэс вздохнул. «Да, один глаз у них белый. Я понимаю, в это трудно поверить, но так их можно узнать. На самом деле они даже не люди, а боты, и их послали сюда, чтобы убить тебя и маму. Они твою маму тоже хотят убить?» Элиас покачал головой и указал на мать, которая уже ушла довольно далеко по льду. Я имел в виду ее, сказал он. Они хотят убить тебя и твою жену. Отец отошел назад еще на несколько шагов и погрозил Элиасу пальцем. Не знаю, кто ты и что ты задумал, но это не смешно, ни капельки. Элиас широко раскрыл глаза. Я знаю, что это не смешно. Разве я смеюсь? Это не шутка. Я пытаюсь вам жизнь спасти. Неужели сложно прислушаться? Белоглазы уже идут сюда и хотят вас убить. Но откуда ты знаешь? Также раздраженно спросил отец. Я из будущего, ясно? Это кажется невероятным, знаю. Но я прибыл из 1986 года, чтобы вас спасти. Отец молча смотрел на него несколько секунд, а потом вдруг расхотался. «Да ты псих! Ты под кайфом! Слышал я про новые наркотики, которые сейчас так популярны. Что ты принял, парнишка?» «Ничего я не принимал», — процедил Элья сквозь стиснутые зубы. «Я ухожу», — сказал его отец. «Я пошел догонять жену и сына, и мы будем гулять, как и собирались. А ты, пожалуйста, забирай свою девушку, ступай в другую сторону и оставь нас в покое». Майя вгляделась в ледяные просторы и схватила Элиаса за руку. «Элиас, смотри!» — воскликнула она и указала вдаль. Вдалеке, чуть дальше того места, где стояла его мать и десятилетний Элиас, он увидел несколько черных фигур. Они стояли неподвижно и просто наблюдали. «Они уже здесь!» — сказал Элиас и быстро насчитал семь человек. «Ты должен мне верить!» — повернулся он к отцу. «Они убьют вас!» Сомнение промелькнуло в глазах отца, когда он бросил взгляд на фигуры в нескольких сотнях метров. Мать Эльеса направлялась прямо к ним. «Откуда они взялись?» — спросил отец внезапно потускневшим пустым голосом. «Почему они просто стоят и смотрят?» «Это белоглазые!» — в отчаянии объяснил Эльес. «Они убьют вас! Вы должны немедленно вернуться на берег!» Отец растерянно покачал головой. «Не понимаю». «То, что ты говоришь, — это просто невероятно. Почему? Как? То есть зачем? Кому-то...» Элиас прервал его нетерпеливым жестом. «Что тебе непонятно? Помнится мне, ты лучше соображал. Белоглазые пришли убить вас, мама. Я здесь, чтобы вас спасти. Диана прислала их из будущего, поэтому они здесь». Отец Элиаса отдернулся, будто ему влепили пощечину, и вытаращился на Элиаса. Лицо побелело от шока. «Кто?» «Кто их прислал?» Илья пожал плечами. «Не знаю, очевидно, ее зовут Диана». Отец схватил его за воротник куртки. «Диана? А дальше? Отвечай, что за Диана?» Илья ошеломленно уставился на него и высвободился. «Ее фамилию мне никто не говорил. Я только знаю, что ее зовут Диана». Отец отчаянно взглянул на него развернулся и бросился к жене, от которой его отделяло примерно двадцать метров. «Ребекка!» — крикнул он. «Стой!» — Элиас побежал за ним. Впереди мать остановилась. Она по-прежнему держала за руку маленького Элиаса. Чуть вдалеке за ними терпеливо наблюдали белоглазые. «Ребекка, пойдем отсюда!» — крикнул отец. Элиас был всего в метре от матери, когда услышал звук. Тот же, что слышал в видениях, он знал его, но не помнил откуда. Глухой хлопок, отозвавшийся на белой ледяное равнине сюрреалистичным эхом. Мать вздрогнула и удивленно посмотрела на него. Шагнула вперед, раскрыла рот в беззвучном крике и упала. На спине белого анарака расплылось кровавое пятно, будто расцветала алая роза. Рядом потрясенно вскрикнул отец, но новый хлопок остановил его крик. Он упал на колени и растерянно уставился на свою грудь. Из дыры в голубом анараке хлестала алая кровь. Элья опустился на колени рядом с матерью. У нее остекленели глаза. Пуля вонзилась в спину и вошла в сердце. Она была мертва. Ее убили на его глазах. Протянув дрожащую руку, он коснулся ее щеки. «Мама!» — Элиас поднял голову. Голос исходил от него десятилетнего. Тот стоял один между мертвыми родителями. «Элиас, они идут за тобой!» — крикнула Майя. Он поднял голову. Белоглазые бежали навстречу. Они передвигались неестественно быстро и совсем не скользили на льду. У одного в руках была винтовка. «Нужно бежать!» — воскликнула Майя и схватила его за рукав. «Они приближаются!» Элиас указал на себя десятилетнего. «Спаси его!» — сказал он Майе. «Уведи отсюда!» «Но ты не понимаешь, ты должен...» «Бери его и беги!» — прервал ее Элиас. «Сейчас же!» Майя засомневалась, но все же схватила десятилетнего Элиаса за руку. Мальчик уставился на мертвых родителей, не до конца осознавая, что произошло. «Пойдем!» прошептала Майя и утянула мальчика за собой. Тот безразлично последовал за ней, не в силах протестовать, слишком сильным было потрясение. Взрослый же Элиас повернулся к матери и обнял ее. Он так мечтал обнять ее снова, почувствовать ее тепло, ее запах. Думал, что сможет спасти ее, но вместо этого еще раз потерял, и боль была столь же острой, как в первый раз. Он прижался щекой к ее щеке и лишь тогда заметил, что плачет. Он слышал, как к нему бегут белоглазые. «Пусть приходят», — безропотно подумал он, — «пусть идут мерзавцы. Они убили его родителей. Что еще они смогут сделать?» Он сел. «За кем они теперь гонятся? За ним или десятилетним лесом? Если они хотели убить родителей, почему не сделали этого вчера? Зачем дожидались этого момента? Вдали он увидел Маю и мальчика. Те бежали к берегу, но белоглазые были быстрее. Смогут ли они их догнать? Позади раздался слабый шорох. Его отец был жив. Элиэс поспешил к нему. Отец лежал на спине и смотрел в ясное голубое небо. Из уголка рта стекала струйка крови. «Ребекка!» — простонал он. «Не шевелись и не разговаривай!» Элиас испуганно взглянул на пулевое ранение в груди отца. «Позаботься об Элиасе», — прохрипел отец. «Ты должен его спасти. Спаси его от Дианы». Элиас положил ладонь на грудь отца, и кровь хлынула между пальцев, потекла вниз и окрасила лед в красный цвет. Отец хрипел, каждый вдох давался ему с трудом. Он моргнул еще раз перестал шевелиться, и глаза его застыли. «Папа!» — прошептал Элиас, но отец больше его не слышал. Затихли шаги белоглазых. Элиас поднял голову. Семеро работов выстроились возле него в ряд и молча наблюдали. «Ублюдки!» — закричал он. «Проклятые гады! Зачем? Зачем вы это делаете? Что вам нужно?» Боты молча смотрели на него пустыми глазами. Их было семь, пятеро мужчин и две женщины. Разного возраста, в разной одежде, их объединяло лишь одно — белые глаза. Один из них достал из кармана куртки маленький предмет, похожий на круглый черный камушек размером с кулак. Спокойным и точным движением он бросил предмет на лед. Тот приземлился с металлическим звуком и подкатился к телу матери. Элиас молча уставился на предмет. Лишь через несколько секунд он понял, что это ручная граната. Ударной волной его отбросило назад, от взрыва заложило уши. Ледяные брызги и куски льда градом обрушились на него. Сквозь туман или дымовую завесу он увидел, что белоглазые спокойно двинулись вслед за Майей и мальчиком. Через миг лед под ним треснул. Его, беспомощного, утягивало в тёмную воду вместе с телами родителей. Ледяная вода поглотила его, невообразимый холод окружил со всех сторон. Он перестал дышать и стал отчаянно хвататься за лёд, но голые руки соскальзывали с гладкой поверхности. Уцепиться было не за что. Вода крепко держала его в тисках и не желала отпускать, его утягивала вниз». Он пробовал вцепиться в лёд ногтями, но тщетно, в одиночку было не выбраться. «Всё пропало», — подумал он. «Я не смог спасти родителей, а теперь и сам умру вместе с ними. Течением наши тела отнесёт в море, и там их никто никогда не найдёт». Он слышал, как где-то вдалеке на берегу кричит Майя, белоглазые догнали её. Он снова попытался вынырнуть, ухватиться за лед, но руки скользили, потом силы его оставили, и над ним сомкнулись темные холодные воды.